Глава 39. Ядро. Спустившись к мертвому охотнику, пришлось убить нескольких сильных зомби, решивших подкрепиться качественным мяском мутанта. Сухой пристрелил двоих, а я когтями убил трех других, что успели к нам подбежать. Потрогав кровь, я ничего не получил, а вот Серёжа скорчил тупую рожу и залип в одну точку. «Ну чё, получил что-то?» «Ага, я инвентарь разблокировал», — радостно заявил он. «Да вы, блядь, совсем охренели, почему все уже получили его, кроме меня? Я тоже хочу!» «Погоди, тебе кровь этой твари его разблокировала?» «Походу, да. Какая разница?» «Я просто думал, что кровь только навыки дает. Выходит, что нет». Ну, Анна говорила, что это обмен данными с игрой или что-то такое. Никакая это не игра, что ты за ней повторяешь? Это система, дополнительная реальность или еще что-то. Но мы не в игре, мир же наш остался. Да насрать вообще, мля, как он работает. Там вроде рюкзак нужен или какой-то контейнер, я точно не знаю. У меня же нет инвентаря. Дай свой рюкзак, пожалуйста, попросил сухой. Так у тебя есть? В нем еда и вещи. Мне пустой нужен. Да хрен тебе. Че в магазине не взял? «Вон пакет валяется, его и бери». «О, так можно?» Сухой поднял черный пакет с надписью BMW и снова залип, видимо, ковыряясь в инвентаре. Затем он спрятал стрелу в пакет, и та просто растворилась в нем. Сережа довольно улыбнулся, скомкал пакет, будто в нем пусто. Офигенно! Довольно протянул он. Только не потеряй пакет. Ну да, я в него лучше бухлишка спрячу. А то тяжёлый, разбить можно. А сколько у тебя предметов можно хранить и какой вес? Один предмет до 500 грамм. Вот как раз пол-литра вискарика. Э, чё, нельзя? Так ты же вес стекла добавь, дурень. Бутылка больше, чем 500 граммов весит. Вот сука! И что мне туда прятать? Стрел много, бухло тяжелое. «Прячь противогаз, вдруг пригодится когда?» «Точно!» «О, еще идут!» «Смотри, их так и тянет к зигуратору этому!» «Сам ты зигуратор!» «Но ты прав!» «Недавно всех рядом перебили, и тут новые пришли, и все высокого уровня!» «Мне тяжело с ними драться, мало здоровья осталось, а они одним ударом полсотни хп сносят!» «Не сэ, сухим не пропадешь. С этими словами Серёжа прицелился и из большого расстояния попал в зомбаку, который нас даже не видел, в голову. Тот упал, но через пару секунд поднялся и побежал в нашу сторону. Я обнажил когти, однако Серега снова попал в него прямо на ходу, тем самым добив мертвяка. А он полезнее, чем я думал. Несмотря на более низкий уровень, он неплохо убивает зомбаков с приличного расстояния, при этом практически не рискуя. Так можно засесть на втором этаже и расстреливать целые орды, лишь бы двери и баррикады выдержали». Ну и всяких охотников не было и прочих прокачанных мутантов. Второго убить было не так легко. Первый выстрел не опрокинул зомбака, и тот сразу рванул к нам. Второй выстрел Серега сделал, когда зараженный был возле меня. Причем вторая стрела его не убила. Зато единственный мой удар добил зомбака, подарив мне новый уровень. Получено 990 единиц опыта. Получен 12 уровень. «Инвентарь разблокирован». «О да!» – протянул я с удовольствием. Помимо физического и психологического кайфа от нового уровня, я еще радовался новой возможности. И э, это был мой зомбак!» – возмущался Сережа. «Я уровень получил». «Ну и что? Ты мой опыт украл». «Я инвентарь разблокировал». «Ты вор!» «Блин, как круто!» «Да ладно тебе!» Я тебя в первые дни с ложечки этим опытом кормил, а тебе какую-то тысячу жалко. Тысячу! Нихера себе! За предыдущего мне 800 только дали. Ну, у меня еще бонус в 10%. Так, ладно, давай расфигачим этот Зиккурат и свалим отсюда, пока кто посерьезнее не пришел. Мы подошли к ромбовидному устройству, из которого медленно выходил зеленый туман. Помнится, из прошлого он валил гораздо сильнее. Видимо, запасы заканчиваются. Отсюда и снижение уровня концентрации газа. Вспомнив, что в прошлый раз меня искали после уничтожения Зиккурата, я не стал с этим тянуть. Возможно, тогда было просто совпадение, но есть большая вероятность, что за статусом этих машин наблюдают, а может даже видят все вокруг. Обнажив когти, я принялся резать не очень прочный металл, хотя сам каркас был достаточно крепким, а вот обшивка и все внутренности не очень. Судя по всему, для облегчения конструкции использовали минимальную толщину листов. Внутри было несколько мигающих и светящихся индикаторов, много проводов и микросхем. Внутри зеккурата я нашел ромбовидный прибор размером с кулак. Такое же я видел у демона. Без сомнений, это и есть ядро. Я вырвал его, поток дыма полностью прекратился, а внутри погасли все индикаторы. «Это и есть твое яйцо?» – спросил Сухой. «Не яйцо, а ядро. Давай сваливать отсюда поскорее». «Почему?» Сюда могут прибежать новые мутанты покруче той кошки. Или вообще спецназ. Я бы их встретил и поговорил по душам. У меня меньше сотки здоровья осталось. Лучше перенести знакомство. Сухой не стал спорить, и мы быстро убрались с опасного места. По пути убивали зомбаков, группами по 3-4 зомби. Более крупные скопления не трогали, так как могли и не справиться. Заскочили в парочку продуктовых магазинов, однако не нашли там ничего съедобного». Сколько прошло с начала апокалипсиса? Месяц, полтора, а уже почти все магазины разграблены. Причем разграбили их в основном люди-демона, хотя большая часть продуктов просто протухла. Благо военные заготовили неплохой запас, вовремя заняв магазин, да еще и свои запасы в него перетащив. Интересно, куда они все-таки спрятались? В любом случае нужно держаться за это место или хотя бы за эти запасы. Что-то не похоже, что наша армия в состоянии справиться с происходящим. Если в первые две недели у меня еще были иллюзии, что в Хреновск придут наши, зачистят его от зомби и всякого сброда, то теперь уже таких мыслей нет. Вся надежда только на себя. Нужно выживать, становиться сильней, найти Светку и разобраться с демоном, если он еще жив. Да и с его боссом, похоже, придется пообщаться. Но пока я не готов». Через час мы уже вернулись к Анне, но ее нигде не было. Мы обыскали все квартиры, только потом я заглянул на чердак, она дрыхла там в обнимку с котом, не поставив даже шумовую ловушку. Вот вроде не дура, но так беспечно. «Эй, ты совсем страх потеряла?» – громко спросил я. «Да тихо ты, разбудишь же!» – вступился за нее Сережа. «Ну и правильно, нефиг спать, могла дождаться нас!» – едва ли не кричал я. «Девушка же вообще никак не реагировала!» Ого, она так крепко спит. Может, она того? Да сам ты того, дохлый. Жива она, вон грудь поднимается. Я не за это. Из игры вышла, или как она там говорила? Ты же сам сказал, что это не игра. Знаю, но она так не думает. Поэтому и уснула без всяких мер безопасности, считая, что из игры вышла. Блин, она ж так и посреди улицы уснуть может. Давай разбудим ее, может поймет наконец, где находится. Сухой потянулся к девушке и, взявшись за грудь, начал ее толкать. Э, ты точно ее будешь? Конечно буду. То есть бужу. <свят> я бы не советовал. Она девушка с хара. Я не успел договорить, как Анна открыла глаза и одновременно с этим резанула сухого по груди ножом. Да так быстро, что я даже не заметил, как она достала этот нож. Эй, ты чего творишь, чокнутая? Подскочил Сережа, держать за рану. А это ты? Буднично ответила она, будто просто наступила ему на ногу. «И это все то чуть не убило меня!» «А сколько урона?» – заинтересовался я. «83! Тю, так это не смертельно!» «Так у меня всего сотня!» «Ты чё, в здоровье не вкладывал?» «Нет, а нафига? Я ж дальник! Дятел ты!» «Да тебя любая тварь, если доберется, с двух ударов уложит!» «Теперь ясно, откуда у тебя такая зоркость и остальные характеристики!» «Не, ну а чё? Блин, надо немного вложить, конечно!» Я на броню рассчитывала, а это психовная броник разрезала. «А вы не подкрадывайтесь, когда я в игру захожу», — в свое оправдание сказала Анна. «Ань, как раз об этом. Ты уснула, не заперев даже люк. Нужно было хоть какую-то шумовуху оставить. Хотя ты так крепко спала, что и наши крики не слышала». «Я не спала, я из игры выходила». «Опять ты за свое. Как же мы тогда разбудили тебя?» «Вы просто подошли, когда я в игру заходила». «С ней бесполезно спорить». Сделал выводы сухой. — Согласен. Ань, давай так. Если в следующий раз ты будешь выходить из игры, хотя бы закрывайся. И обязательно кого-то из нас предупреждай. — Ладно. — Смотри, что мы нашли, — сказал я, доставая ядро. — Артефакт. О них почти ничего не сказано в руководстве. Лишь то, что это очень ценная вещь. — Блин, а я думал, ты расскажешь, как нам им пользоваться. — Я не знаю этого. Не думала даже, что ты найдешь такой. — Так этих зиккуратов полно вокруг. Они сотнями падали. Ну, не так уж и много. Это когда в небо смотришь, кажется, что их много. Но когда они далеко друг от друга падают, в городах побольше, а на безлюдной местности поменьше. Да и артефакты есть далеко не в каждом. Даже так? Я думал, это типа генератор или что-то такое. Не совсем. То есть, да, питание... Это одна из функций, но еще они соединяют зеккураты в единую сеть, а также являются главным элементом их управления. Но 90% это простые приборы, и только каждый десятый является как бы главным среди ближайших. Именно они могут дать навык или еще что-то полезное. Остальные могут дать немного опыта при уничтожении. И на этом все. Кстати, главные тоже дают опыт, если их уничтожить, только намного больше, чем рядовые. Похоже, про зиккураты ты знаешь больше, чем про ядра. Конечно. «Странно, что вы не знаете». «Ну, мы же не читаем руководство». «Очень зря. Хотя я вас понимаю, кто-то просто в зомби пострелять заходит, а кто-то живет в этой игре». «Мы уж точно живем», – улыбнулся Серега, доставая из пакета бутылку виски. Я же вертел в руках ядро, пытаясь понять, как его использовать или активировать. Так ничего и не придумав, я передал его сухому. «У тебя восприятие побольше, может ты поймешь, что к чему». Ф, «Да как нефиг делать? Давай только поосторожней, не взорви нас и не загробастый себе все плюшки». «Постараюсь. Хм, тут написано, что для активации нужно придумать голосовую или мысленную команду. При этом артефакт должен быть в руке или инвентаре, но весит он почти килограмм, так что только рука». «Он привяжется к тебе после использования или как?» «Нет, я смогу передать его кому захочу». Только тогда настройки сбросятся. Настройки? Их несколько? Ну, можно сделать использование мгновенным или с задержкой, а можно вообще автоматическим, когда, например, мало здоровья осталось. Офигеть, крутая вещь. Так а что оно делает? Переносит меня на небольшое расстояние, максимум на 30 метров. Нужно смотреть в точку, куда хочу переместиться и произнести вслух или про себя команду. Хм, пусть будет. Сухой, похоже, мысленно активировал артефакт, глядя на чердачное окно. Его окутал белый свет, и через секунду он исчез, появившись за окном. От неожиданности парень упал и поехал на самый край крыши с паническими криками. А учитывая, что у него осталось 17 здоровья, падение с крыши, скорее всего, было бы смертельным. «Я быстро побежал к окну, но Анна смогла меня удивить. Она оказалась возле него быстрее меня. Я даже не видел, как она отбежала. Только почувствовал толчок ветра, и вот она уже открывает окно. Похоже, у нее тоже был подобный навык. Только не телепортация, а что-то вроде рывка или ускорения». Сразу вспомнилось, как она оказалась рядом со мной после атаки на демона. Тогда она со второго этажа перенеслась прямо на спину псу-мутанту. Девушка быстро открыла окно И нырнула в него, ухватив сухого за руки, но при этом сама зацепилась только носочками за низ окна. Я схватил ее за ноги и, убедившись, что Сережу крепко держит, на удивление сильные руки Анны потянул их обоих на себя. Это оказалось легче, чем я думал. Когда все оказались в безопасности и лежали на полу чердака, тяжело дыша, я отпустил сухому смачного леща. «Ай, два хп отнял, убьешь ведь!» «Да ты и сам справляешься!» «Говорил же, не натвори херни. Я только проверить хотел. Я же не думал, что меня за окно перенесет. В этом твоя проблема, ты не думаешь ни хрена. Давай сюда ядро». «Я это...» «Только не говори, что ты уронил его». «Ладно, не буду». «Ты серьезно? «Сука, не дай бог, оно сломалось». Я поднялся и пошел вниз. Вдруг еще зомбак какой поднимет и унесется с ним в неизвестном направлении. Однако, спустившись до третьего этажа, я заметил кого-то гораздо хуже мертвяков. К магазину короткими перебежками двигалась группа ребят с автоматами в полном обвесе. Броня и всякие визоры, примочки на оружие. Казалось, у них вообще не ограниченный бюджет на снаряжение. Скорее всего, это люди Зера или его коллеги. Я идиот. После уничтожения Зикурата отправился прямо домой. А ведь знал же, что за нами могут отправиться. Только в прошлый раз нас случайно нашли, а сейчас как? Может, на этом ядре какой-то датчик? Вступать в прямой контакт с военными мне как-то не хотелось. Хотя пули мне особого вреда не наносят, но и здоровья маловато. Зато маны полный запас. На радаре я активировал с десяток подходящих особей, и еще несколько были более высокого уровня. Стоп, я же еще очки не распределил после поднятия уровня». Быстро открыв интерфейс с мысленной командой, вложил 4 очка в ману и 2 в магическую мощь. Мне стали доступны все зомби в радиусе действия радара, да и зона контроля немного расширилась. Взяв под контроль ближайшего к ядру зомби, я первым делом осмотрелся. Вояк рядом не было. Зато нужный мне предмет лежал совсем рядом. Меня порадовал расход маны и лёгкость управления. Похоже, магическая мощь намного важнее, чем я думал. Мне нужно больше характеристик. Подняв ядро, я начал уводить своего аватара в противоположную от себя сторону, одновременно наблюдая за поведением вояк. Они, вопреки моим ожиданиям, не сменили направление движения. Значит, скорее всего, не видит точного расположения ядра. А может и вовсе его не видит и нашли меня просто наблюдая... Окончательно убедившись, что гости не отслеживают ядро, я одним броском закинул его на крышу магазина, после чего отправил зомби в атаку. Он выскочил на первого бойца, когда тот заходил в здание. Зомби повалил его на землю, однако вояки оказались готовы к этому, и я тут же почувствовал боль в шее. Я сразу бросил управление для экономии маны и времени, да и испытывать чужую боль совсем не хотелось. Пока вояки разбирались за сланцем, я проскользнул на крышу и взял ядро. Хотелось телепортироваться сразу на пятый этаж, однако использовать его я так и не смог. Возможно, откат. А может, мне стоит повысить восприятие? Пришлось идти своим ходом. Одновременно с этим я отправил еще нескольких зомбаков встречать наших гостей. Однако они легко их убивали и быстро обыскивали здание. Радовалось, что вояки не знали точно, где я нахожусь. Это дало мне время подняться к сухому с Анной и предупредить их. Девушка даже немного оживилась, что есть кого убивать, а вот Сережа был не в восторге. Лучнику в тесном пространстве не очень удобно, да еще и с минимальным запасом здоровья. Сколько их там? спросила Анна. Я насчитал 9 человек, но могут быть еще. Лук, стань на лестничной клетке, а ты продолжай отправлять к ним зомбаков. «У меня почти восстановилась мана, четверых точно убью. Остальные на вас», сказала Анна, доставая кинжалы. Мы с Сухим переглянулись. Непривычно было, что девушка нами командует, но в этом случае я был с ней согласен. Сережа занял площадку на пятом этаже и стрелял в вояк каждый раз, когда те мелькали на лестнице. Я же отправил к ним по очереди еще трех зомбаков, но они остановили двоих, которые их неплохо убивали». Первый стрелял из автомата, снося немного хитпоинтов, второй с катаной легко добивал раненого мертвяка. Спецназ уже добрался до третьего этажа, а Анна все не могла их атаковать из-за превосходящей численности. Однако тут нам на помощь пришел неожиданный союзник. В здание вошли три очень сильных зомби, но я мог подключиться к любому из них. Это были Рустам и два Амбала. Ну теперь посмотрим, кто кого.